Вилдеркин, где твои мозги, закричал старик. Спроси у него, где он был, ты мошенник. Мне не терпится всё узнать. Скажи моему деду, ответил Олтер, что я был в Китае. В комнате воцарилась тишина. Вилдеркин наконец промолвил: "Старик, мой внук не может мне солгать. Я в этом абсолютно уверен". Но но ни один человек не был в этой далёкой стране. Во всяком случае, никто оттуда не возвращался. Я никак не могу в это поверить. Уолтер сел и начал рассказывать о своих приключениях за все пять лет, о путешествиях и своем участии в войнах. О романтических аспектах путешествия молодой человек решил поведать позже. Старик поверил внуку, когда тот сообщил ему множество разных деталей, удостоверяющих правдивость рассказанного. Время от времени дед задавал вопросы. Слушая он дрожащей рукой отправлял в рот кусочки кожицы граната. Он был очень взволнован и даже позабыл, как обычно, пригладить белые усы после еды. Собака, сидевшая под кроватью, не переставая била по полу хвостом. Старый пёс разделял возбуждение своего хозяина. Когда он упомянул о подарках императрицы, старик резко выпрямился, невероятно воскликнул милорд Альвгард, Вильдеркин, я правильно понял моего внука? Она подарила ему рубины, изумруды и жемчуг. Это были крупные камни. Скажи моему деду Вильдеркину, что она подарила мне множество крупных камней. У меня ещё осталось несколько штук. Если меня примет король, и я смогу рассказать ему мою историю, то я подарю ему это прекрасное кольцо с изумрудом. А деду мне бы хотелось подарить рубин, чтобы он его носил на золотой цепочке на шее. Большинство даров императрицы я уже продал купцу-еврею Хеггию в Лондоне. В глазах старика показалась растерянность, и Уолтер поспешил ему все разъяснить. Во время сделки мне помогал Джозеф из Мири Тоттера. Он умело торговался с купцом и добился того, чтобы тот дал настоящую цену за камни. Старик с облегчением вздохнул и откинулся на подушке. «Так-то лучше». Джозеф понимает, как следует торговаться. Я было испугался, что мой внук ходил к этому хитреуге один. Он мог бы совершить огромную ошибку. В комнате опять стало тихо, было заметно, как сильно тряслись руки деда. Вилдеркин, наверное, наверное, это были большие деньги, очень крупная сумма. Моултер полез под пояс и вынул сложенный и запечатанный кусок бумаги. Он передал бумагу синешалю. «Ториновил, передай это своему хозяину. Он может прочитать там, сколько мне должен купец». Хозяин Герни развернул записку и взглянул на цифры. Потом внимательно прочитал документы. «Неплохо». «Наконец», — проговорил он, — «я мог бы получить больше». Но и Джозеф хорошо поторговался. Эгги очень жесткий человек, с ним сложно иметь дело. Я бы тоже мог с ним поторговаться. Но всё равно должен признать, что Джозеф не позволил ему ограбить моего внука. Он снова сил, и Олтору показалось, что дед помолодел. Он несколько раз щёлкнул пальцами, одобряя: "Хорошая сделка. Да, очень хорошая сделка". Мне бы хотелось рассказать деду о моих планах. Вилдеркин, у него хватит сил продолжить разговор.